Нет, твой верный друг ли чтот, кто по миру сил везде поддержать готов в нужде. Уильям Шекспир. Страстный палегрим. Перевод Мазуркевича. 5 декабря. Рори. Мы проболталис был до рассвета, а потом я свалился спать. Она зацепила меня рассказами о Шекспире, её увлечённость заразительна. В мозги у меня кипели, фонтанируя идеями, связками, возможностями, дальнейшими шагами. Падая головой на подушку, я испытывала облегчение от того, что в ней роились не воспоминания, а что-то другое. Однако, когда проснулся утром по сигналу внутреннего будильника, состояние было вялое и тупое. Сейчас 4 часа дня, и мне кажется, что я нашёл решение. Проект Бел настолько хорош, что обязательно должен работать. Ей просто нужно найти финансирование. К счастью, среди моих клиентов есть компании со средствами и филантропическими склонностями. Главное выбрать в союзники правильную. У меня есть ощущение, что Бел проявит щепетильность относительно источника средств. Он не должен активно притязать на причастность, несколько предложений на сайте, но без желания всё обклеить своим логотипом и вытатуировать ей на лице корпоративный бренд. Как-то так. А это означает, что моя первоначальная идея, проблема, которую я собирался решить при её содействии, ей не подходит. Им нужно брендированное спонсорство, чтобы рекламировать свои добрые дела. Но мне удалось состыковать их с акустической компанией. Теа замилую душу согласились на корпоративную рекламу в обмен на денежное вливание. Но сейчас, когда я своими глазами увидел проект Бел, у меня появилась идея получше. Я нашёл для неё идеального партнёра. Привет. Как дела? А, Рори, привет. Тон приятный, но, судя по всему, она удивлена моим звонком. Привет. Не хочу тебе досаждать, но думаю, у меня есть то, что тебя обрадует. Тут до меня доходит, что фраза звучит неоднозначно. Нет, секс это последнее, что сейчас у меня на уме. Мысля физической близости с кем-либо кроме Джесс мне притит, но Бэл об этом знать не обязательно. Из телефона доносится громкий механический звук. Извини, не расслышала. Слава богу. Подожди. Марша, отойди от бензопилы. А звук устрашающий. Я не знаю, кто такая Марша, но то, что Бэл находится в двух шагах от бензопилы, меня несколько напрягает. Ты где? На ёлочной ферме. Ты бы это видел. Здесь настоящая традиционная рождественская атмосфера. Сразу на душе становится веселее. В голове звучит: "Рождество уже к нам ближе, ближе". И мысленно представляешь себе Бинго Кросби, рождественские носки, камины, подарки и запах корицы, апельсинов и сосны, вкус сладких пирожков. О, господи. Я думала, она помешана на Шекспире. Теперь выясняется, что к тому же обожает Рождество. Я ненавижу Рождество, говорю я. Понимаю, насколько паскуджевски по это звучит, но это так. Мы с Рождеством больше не друзья. Ты что? Её удивлению нет предела. Так, ничего. Ты потом свободна? Нет, у меня Санта-Николаус. А это ещё что за хрень? Судя по её тону, все должны быть в курсе, что это такое. Что? Синтерклас. Сегодня мы выставляем туфлю. А, ну так гораздо понятнее. Сегодня я ночую у Марши. Завтра мы украшаем дом, поэтому сегодня запасаемся ёлкой. Потом выставляется туфля, и видел бы ты поутру её мордашку. Это самое забавное. Это единственное время в году, когда мне разрешено облаговать её конфетами, так что момент эпохальный. Ясно, вообще-то я надеялся увидеться с тобой сегодня. Так ли это необходимо? Просто я точно знаю, что если не увижусь с ней сегодня, то шанс, который я для неё нашёл, отправится в долгий ящик на неопределённый срок. Ну, тогда приходи. Я уверена, Луиза не будет против. Она тебя 100 лет не видела. Давай, подтягивайся. Это будет настоящее рожде... разд. Будет весело. В 6 часов я стою на пороге дома Луизы. Это что-то нереальное. Всего 2 дня, как я вернулся в Британию, и уже принимаю живейшее участие в жизни Бэалуальд. Столько лет о ней не думал, и вот, пожалуйста. Сам дом довольно точно соответствует образу Луизы, какой она запомнилась мне в универе и какой я представляю её сейчас. дверь холодного серо-зелёного оттенка, аккуратный полисадник, элегантные керамические вазоны с искусно подобранными растениями, оливковое деревце, лавр, что-то в этом роде. Я погуглил её перед приходом. Она успешная бизнес-леди. У них с мужем органический бизнес по производству полезных и не содержащих сахара капкейков, что очень по-бристольски. Луиза открывает дверь, и меня оглушает радостная рождественская музыка. Ох, То, что у Сант-Николауса имеются побочки, я как-то упустил из виду. Я справлюсь. Нужно сказать, что в Австралии, под палящим солнцем, рождественские мелодии воспринимаются как-то легче. Но я не позволю себе попасть в спираль негативных мыслей из-за гимна God Rest Ye Merry Gentlemen. Луиза безупречна, точно готова в любую минуту оказаться в объективе фотокамер, идеально ухоженная женщина чуть за 30. Думаю, её появление в дневном телеэфире уже почетрённый вопрос. Давай, проходи. Давно не виделись. Как поживаешь? В её приветствии нет примеси сочувствия. Она не наклоняет голову, лёгкая тень забоченности не мелькает на её лице. Просто приятельница по университету приветствует старого знакомого. Слава богу. Этого момента я острошился, как только бал меня пригласила. Микроужимки, сочувствия Я обижал в частности от этого. Спасибо. Хорошо. Мы направляемся на кухню. Луи завозятся у плиты, божественные ароматы плавают в воздухе. А на мой взгляд, обращённа Бэл, которая сидит рядом. Они с Маршей раскрашивают оленя, и она советуется с девочкой о том, какой цвет выбрать. Каждый день я узнаю эту женщину с новой стороны. Интересно, какой ещё бывает Бэл Уолд? Будешь глентрейн? Луиза ставит на стол гору сладких пирожков и взбитые сливки в фарфоровой креманке, которая смотрелась бы идеально в буфете моей бабушки. А спасибо, но нет, я вообще-то не с другого конца стала. На меня обращены почти чёрные глазащи, взгляд решительный, сверлящий. Моя мамочка делает лучший глентрейн, самый лучший, волшебный. Договорив Маршу смотрит негодующе. И я, хотя никогда не считал себя слабохарактерным, капитулирую. Так да, ладно, охотно попробую. Только немного я за рулём. Бэл и Луиза весело переглядываются. А что прикажете делать? Не могу же я огорчить малышку в канон Сант Николауса или как там его. Кроме того, в детстве я тоже ужасно гордился своей мамой и всем, что она делает. Так что я понимаю Маршу. И тут я вспоминаю, где видел этот мятежный взгляд. Ну, конечно, она, та самая крошка, которая была в аэропорту, а темноволосая женщина это, вероятно, Белл. Вау. Как тесен мир. Марша по-прежнему сверлит меня взглядом. Луиза наполняет стакан. Я тут что сделаю, глоток и креплюсь духом. Вот уж не думал, что подогретое вино с пряностями это моё. Но корица, гвоздика, апельсин и мускатный орех отлично сочетаются и приятно щекочут нёбо. Маршалл ловит мой взгляд и кивает с удовлетворённым видом. Что я ей говорила? Моя мамочка, она так забавно это произносит, таким собственническим тоном. Мамочка делает мне глинтвейн с яблочным соком. Это почти то же самое, только у меня потом не болит головка. Это мой самый, пре самый любимый напиток. Но он бывает только перед Рождеством. Когда ты допьёшь, и мы съедим по пирожку, это моя самая, пре самая любимая еда. Мы принесём ёлочку на завтра. Да, мамочка и Бэл. Она смотрит на них, ожидая подтверждения. Да, говорит Луиза, а Бэл кивает, потому что у неё во рту пирожок. Так славно здесь сидеть за этим столом. Пожилой такой расслабленной я никогда был не видел. Вчера в своей квартире она была воодушевлена, увлечённо говорила о своём проекте, а здесь явно чувствует себя спокойно. И то, как она держится, тому подтверждение. Тело не напряжено, точно в ожидании очередных нападок. В ней чувствуется мягкость. А рори, а ты парень Бэл, да? спрашивает Марша. Вопрос как гром среди ясного неба. Мне неловко. Нужно просто ответить: "Нет". Вопрос не сложный, но слова застревают у меня в горле. Сердце бешено стучит, сама мысль вызывает во мне панику. "Нет, Марша, они просто друзья". Как ты с Каем из садика? Быстро разряжает ситуацию Луиза, а я перевожу взгляд на Бэл, которая сидит красная и почти в такой же прострации, как я. На прошлой неделе Кай был моим парнем, но ему не нравится Щенячий патруль, поэтому я с ним больше не вожусь. А тебе тоже не нравится Щенячий патруль? обращается ко мне Марша. Э-э я просто э-э в общем, вверх Красноречья. Марша. В голосе Луиза слышится предостережение. Марша, ноль внимания. Это из-за стенки, Бэл, из-за стенки, за которую мамочка тебя ругала, да? Довольно. Луиза поднимается. И извините, ей, похоже, пора в кровать. Марша отчаянно мотает головой. В таком случае хватит приставать с вопросами к нашим гостям, и пойдём за ёлочкой. Я испытываю огромное облегчение. Бэл, судя по всему, тоже. И мы заносим в дом ёлку. Тот дяденька сказал, что ёлочка на 2 года старше меня, сообщает очень гордая Марша. Но я, наверное, буду жить дольше. Мамочка говорит, что в конце концов убивает всё зелёное, но я смуглая, так что со мной всё будет в порядке. Вечер протекает в комфортной и весёлой атмосфере. Мы украшаем ёлку гирляндами из попкорна и смеёмся над выходками героев мультфильма Первый снег. Давно я не чувствовал себя настолько хорошо. Обычно моя голова забита делами, сделав одно, сразу берусь за другое. Только когда Луиза и Бел принимаются укладывать Маршу, при этом малышка несётся вверх по лестнице, так что только пятки сверкают с воплем, прибольшущая туфля, прибольшущая туфля. До меня доходит, что я в гостях уже часа 2, и до сих пор не озвучил свой план Бел. Ну и где же твой хвалёный профессионализм? После большой суматохи женщины, посмеиваясь, наконец-то спускаются вниз. Ещё глиндвейна, Рори. Нет, спасибо. Хотя он действительно вкусный. Твоя дочка была права. Марша не объективна, но лесть всегда приятна. Рада, что ты пришёл, Рори. Так здорово повидаться спустя столько лет. А теперь скажи, какие у тебя намерения относительно нашей Бел. Бел. О, господи. У меня отваливается челюсть. Я люблю Луизу, но порой мне хочется её убить, и сейчас тот самый случай. О чём она вообще думает? Всё было так славно, и тут бабах. Ниночка, как чёрт её дёрнул, рвануть эту бомбу. Удивляюсь, как нашей миссис деликатность хватило ума не добавить: "Давай, выкладывай во всех подробностях, как там погибла твоя подружка. Не стесняйся". Рори, к его чести, улыбается, пунцовеет, как и я. И уверяет, что у него ко мне чисто профессиональный интерес. Я в данный момент слишком сконцентрирована на том, чтобы вернуть лицу естественный цвет, выравнивая дыхание и лилея план месте Луизи. Тогда зачем она тебе в профессиональном смысле? Луиза вскидывает бровь. И, по правде говоря, иди речь не обо мне и Авроре. Блин, олтерси. Меня бы точно пробило на хихи. С такой мимикой, как у Луизы, можно выступать в комедийном шоу. Я наклоняю голову набок и жду, затаив дыхание. Вопрос поставлен правильно. Что у него ко мне за профессиональный интерес? Вчера по телефону он сказал, что хочет обсудить деликатную тему, приехал, а потом мы увлеклись проектом, и он так и не объяснил, зачем приходил. Тогда это позабылось. И что всё это было? Вчера ты показала мне Начинает Рори. Луиза снова вскидывает бровь, и я изпунцовый становлюсь багровой. Ты всё неправильно понимаешь, обращается он к Луизе, а я киваю. Это точно. Белл показала мне свой проект, и я обалдел. Он потрясающий. А что я тебе говорила? Луиза всплескивает руками. Правда же, да? Я знаю, что она им гордится. И правильно. Но мне кажется, Она сама не понимает грандиозности и значимости того, что сделала. Да нет, я в курсе, сколько сил в него вбухано, но когда нет жизни, это плюс. Я смотрю себе на ноги, и тут до меня доходит, что говорить такое при роре не очень-то тактично. Чёрт. Надеюсь, он понимает, что это я фигурально выразилась, что я так маскирую смущение, когда меня расхваливают. лучше бы держала рот на замке. Я наклоняюсь и тру край ботинка, делая вид, будто не знаю, что это царапина. Я с тобой полностью согласен, Луиза, и считаю, что проект достоин широкой аудитории, говорит Рори. Луиза энергично кивает. Я старательно пучу глаза. В детстве, когда мне было некомфортно, я закрывала глаза, блокировала неприятный момент, пока он не проходил. Но теперь я выросла и знаю, что ни Рори, ни Луиза не хотят доставлять мне дискомфорт. Не их вина, что мне так кринжово. Я ненавижу находиться в центре внимания. Мне там неуютно. И, если честно, это никогда ничем хорошим не заканчивалось. Бэл, ты соображаешь, что делаешь? Опять вечно ты. Кто же ещё? Если нужно всех остромить, то это к тебе. Почему с тобой всегда так сложно? Неужели нельзя быть как все? Я отключаю голоса сородичей, концентрируюсь на том, что происходит вокруг, и настраиваюсь на голос Рори. Поэтому я хорошенько подумал, но не хочу показаться мудаком, который с умничающим видом набрасывает идеи, где вот что нужно делать дальше. Поэтому, если так считаешь, я сразу закрою рот и сойду со сцены. Я смотрю на него из-под ресниц и вижу, что он тоже слегка не в своей тарелке. Я натянуто улыбаюсь. Со стороны может показаться, что я копирую Хуакина Феникса в роли Джокера, но на самом деле моя улыбка призвана транслировать: "Я знаю, у тебя хорошие намерения, не дрейф, валяй дальше". Это мы поняли. Продолжай. Луиза уже сместилась к краю дивана. Ты сказала, что хочешь сделать свой проект доступным для всех, особенно для молодых людей. И я понял, что могу тебе помочь. Просто поначалу не знал, как именно. У меня была пара идей, и сегодня я их прорабатывал. Но если ты откажешься, он внимательно смотрит на меня, и я понимаю, что должна поднять на него глаза. Ему нужно подтверждение. Боже, право и не тяни, восклицает Луиза. Так вот, исходя из того, что ты сказала насчёт приложения как первого шага, Я прикинул, что следует проработать вопрос о том, что именно требуется для создания бесплатного приложения. Да, это было бы здорово. А только я не знаю, как это делается, а обратиться за помощью мне не по карману. Я уже пыталась. Верно. По моим прикидкам, чтобы нанять разработчика, потребуется тысяч 20-30, а ещё нужно спроектировать UX, сделать приложение удобным. И не будем забывать про отёжки труд программистов, про CMS и прочее, и про то, что приложение нужно вывести на рынок. Я половину не поняла из сказанного. UX это опыт пользователя, а CMS система управления содержимым, чтобы когда приложение заработает, можно было вносить изменения, актуализировать его, верно? Вмешивается Луиза. Она уже не так возбуждена, на ней вновь деловое лицо. Откуда ты всё это знаешь, восклицаю я. Пусть я произвожу капкейки, но я дувногуз бизнесом и современными технологиями. Верно, он кивает Луизе, а затем поворачивается ко мне. А потом, когда приложение заработает и появится в магазине, потребуется ещё не меньше 20 штук на рекламную кампанию. Понимаю, цифры не шуточные, но в твоём случае они оправданы. Для SEO тебе потребуется кто-то крутой. для поисковой оптимизации, поясняет Луиза. Хватит выпендриваться. Я говорю это и чувствую, как внутри всё холодеет. Я столько лет мечтала завершить свой проект и вывести его на новый уровень. И что в итоге? Всё псу под хвост. Рори, надо думать. Знает, о чём говорит. Когда он озвучивал эти цифры, Луиза даже глазом не моргнула. Но таких денег мне не собрать. В совете по делам искусств их не выделят, и обращение в школу тоже ничего не даст. Я стараюсь не показывать лицам, что все мои надежды умерли и лежат в прахе. Верно, а затем ещё маркетолог социальных сетей для микроцелевой рекламной кампании, направленной не просто на привлечение учащихся и преподавателей, занимающихся английским языком, но конкретно на детей, которые не посещают академические и образовательные сайты. Это влетит в приличную сумму. Ясно. К этому моменту я уже не стараюсь скрыть уныние. И, конечно, твоя зарплата это также необходимо учесть. Ты не сможешь перейти к следующему этапу, ходить по школам, встречаться с директорами и так далее, если будешь 40 часов в неделю заниматься чем-то никак с этим не связанным, чтобы оплачивать счета. Всё верно. Я киваю. Он может не продолжать. Таким образом, речь идёт о стартовом бюджете в размере 75.000, а затем будут текущие расходы. Когда ты так разложил всё по полочкам. Верно. Задача представляется более решаемой. Мы знаем, к чему стремимся. Серьёзно? Ну, я собиралась сказать: "Не это". Но спасибо. Судя по всему, ты потратил немало времени на обдумывание. Я встаю, испытывая сильное желание сменить тему. Вы пьюка я ещё. Кому-нибудь налить? Сядь, твою мать, назад, женщина. Он ещё не закончил. А я уже закончила. Разве не ясно? Труп можно не расчленять, он и так уже гниёт. Господи, досидь да же ты. Луиза, сидящая на диване, резко дёргает меня за рукав, и я снова плюхаюсь на место. Я бы прислушался к подруге. Говорит Рори, поблескивая зелёными глазами. Я прислушивалась к ней в колледже. И что мне это дало? Пристрастие к травке и инфекцию, передающуюся половым путём. Я тебя помню в колледже, усмехается Рори. Так что Луиза тут ни причём. Она была просто чума, усмехается Луиза. Я выбрала её в крёстные для дочери, потому что у неё самое доброе сердце, хотя привычки самые скверные. Белл по-настоящему хорошая. Я бросаю на неё предостерегающий взгляд, дескать, умолкни. Она меня игнорирует. Сердце и характер изменить не получится, а над привычками можно поработать. И поскольку она взяла маршу на руки, как только та появилась на свет и принялась испускать феромоны любви и заботы, я сказала, что если она хочет быть в жизни моей дочери, То я должна доверять ей и не переживать о том, что к ней завалится очередной неподходящий дружок, или на кухонном столе будет валяться пакетик с травкой. Луиза переводит взгляд с Рори на меня, и мы смотрим друг на друга с той теплотой, которая рождается из многолетней дружбы. Да, с тех пор у меня не было секса, усмехаюсь я и очень по-папиному развожу руками. Ну ты и дрянь. Сама знаешь, что это неправда. Почти правда. Но о стравкой я практически завязала и никогда не курю при Марше или когда вот-вот с ней увижусь. И полностью завязала встречаться с лузерами, потому что вообще забила на отношения. В настоящее время и в обозримом будущем в моей жизни секса нет. Вся моя любовь принадлежит Лу и Марше. Рад за тебя, но мне думается, эта идея тебе тоже полюбится. Я перехожу к сути. У меня есть клиент, можно сказать, друг, который охотно инвестирует в благотворительные образовательные инициативы. Он заинтересован в проектах, ориентированных на начальную школу и существующее там неравенство возможностей. Для тебя сумма в 75.000 может показаться огромной, а для него это капля в море. И когда я её озвучил, он даже глазом не моргнул. Он хочет встретиться с тобой и узнать, как ты собираешься реализовывать свой проект в школах, а также разрабатывать приложение. Подумай, как ты могла бы вписаться со своим Шекспиром в учебную программу младших классов, когда они проходят Тюдоров. Ты могла бы на ранних парах объяснить детям, что старых текстов не нужно бояться, а рассказать о ритме, каденции, рифме. Если это получится, он поможет тебе в средней школе и в колледжах. И по счастливому стечению обстоятельств, он до завтрашнего вечера в Бристоле и предложил встретиться лично. Что скажешь? А что тут скажешь? У меня нет слов. Рорик кладёт руку поверх моей и тихо шепчет: "Эй, Коль, мы готовы духом? Всё готово". Примечание. Уильям Шекспир, Генрих V, акт 4, сцена 3. Перевод Беруковой. Конец примечания. Я не смею поднять глаза на Луизу.